Глава двадцать вторая. Ничего себе! Он что, ушёл к какой-то бабе? Да это вообще, как понимать? От злости готова была просто лопнуть. Еле удержалась, чтобы не запустить в окно его хвалёный завтрак. Ладно, пусть валит хоть на все четыре стороны. Налив себе кофе, злобно уставилась в окно. Вот так всегда. Он бросает меня, а потом возвращается, как ни в чём не бывало. "Да этот раз такой номер не пройдёт. Пусть идёт к ней". Взяв смартфон в руки, решила позвонить маме и узнать, как дела. "Здравствуй, дорогая", сходу произнесла мама. "Здравствуй, мам. Как дела?" "Вроде бы пока нормально. Ты там как?" "Тоже нормально. Думаю, приехать в больницу. Смотри сама. Если тяжело, то можешь не ехать. Всё хорошо. Я скучаю по вам с папой". Поэтому хочу проведать и увидеть всё своими глазами. Ну, хорошо, буду ждать. Положив трубку, я быстро закончила завтрак и стала собираться в больницу. Надеюсь, что Орлов пропадёт куда-нибудь и больше не появится. Конечно, я понимала, что кривлю душой, но признаваться в этом было тяжело даже себе. Выйдя из дома, я села за руль своей малолитражки и помчалась в госпиталь. С мамой мы пересеклись в кафетерии. Она шла туда позавтракать, а я в этот момент приехала. Обстановка в этом кафе была лучше, чем в комнате, в которой временно поселилась мама. Что говорят врачи про папу? Что стабильно тяжело и всё зависит только от его организма. Надеюсь, всё будет хорошо. Я нежно сжала её руку. Думаю, что он выкребкется. Постаралась успокоить меня мама. Было бы замечательно Разговор не клеился, мы сидели и бросали общие фразы. На моем языке вертелся вопрос о том, что же действительно произошло семь лет назад, когда я была в больнице. «Орлов больше не донимал тебя?» – вдруг спросила мама. «Как же не донимал?» Он приперся в мою квартиру и заявил, что теперь она принадлежит ему. «Да уж, ситуация прямо-таки ужасная», – задумчиво проговорила мама. «Мне интересно». Почему он не оставит меня в покое? Возможно, он обижен. Отец ведь вёл себя не очень корректно. Чем мне нравилась моя мама, тем, что она всегда подбирала мягкие выражения, то ужасной ситуации как бы не происходило, а также несколько смягчала действия отца. Если Макс говорит правду, то отец себя вёл как мудак, извини, добавила я, увидев, как округлились глаза мамы в ответ на моё ругательство. Я, конечно, его не оправдываю, но прошу тебя впредь подбирать слова. Это твой отец, а не какой-то подонок. Мама, ты готова оправдать любые его действия? Но жизнь создана не для того, чтобы всё крутилось по его прихоти. У любого из нас могут быть свои желания и потребности. Я в детстве очень страдала от его холодности и деспотизма. Дорогая, конечно, я его не оправдываю, Но как бы ты смотрела на то, если твой ребёнок, которого ты холишь и лелеешь, связался с каким-то проходимцем? Макс хоть и был финансово нестабильным, но проходимцем не был. Ой, давай закончим этот разговор. Хорошо. Как там отец? Я ещё не видела доктора. После завтрака сможем сделать это вдвоём, как и договаривались после нашего небольшого пиршества, мы отправились в ординаторскую на встречу с лечащим врачом. Сергей Дмитриевич, мы ввели его в искусственную кому. Состояние у него тяжёлое, но стабильное. Протокол по лечению в данном случае стандартный, и его организм неплохо откликается на него. В остальном всё зависит от него, но думаю, он выгребкется и всё будет хорошо. Мы с мамой довольно переглянулись и, попрощавшись с врачом, вышли из ординаторской. Мама, может, ты поедешь домой? Смысл находиться здесь? Не знаю, дорогая. Вдруг я ему понадоблюсь. Пока он в коме, думаю, не понадобишься, а потом, скорее всего, он загоняет тебя. Поэтому лучше отдохнуть заблаговременно, чем падать от усталости, когда он придёт в себя. Она согласилась со мной и после разговора пошла собирать вещи, чтобы уехать с водителем домой. Я же вышла на улицу и, вздохнув полной грудью, подумала, чем буду заниматься. В голову лез столько Орлов, поэтому я решила позвонить Клаве и узнать, как её дела. На дисплее смартфона высвечивалось 15 пропущенных звонков. Открыв журнал, увидела, что мой телефон атаковал именно Орлов. Не буду ему звонить. Почему-то пропало желание позвонить подруге. Взглянув на небо, поняла, куда я поеду. Но для этого нужно было кое-куда заехать. Максим. Каролина показалась на пороге клиники. По её лицу было видно, что всё нормально. Значит, тесть жив, мелькнула мысль. Ненависть снова обожгла грудь. Как же я возненавидел этого Сукинова сына, который поломал нашу жизнь? Ладно, мою, но он не пожалел и собственную дочь, и размазал её, словно она была ему не родной. Утром, когда мы сели завтракать, Мне позвонила моя секретарь и сказала, что начальник службы безопасности принёс отчёт. Ноги сами понесли меня в кабинет, чтобы я мог спокойно сесть и изучить информацию, которая или обилит Королену, или же окончательно и бесповоротно очернит. Можно было, конечно, сесть в квартире с ней и спокойно прочесть, но я боялся своей неадекватной реакции, поэтому поехал и засел в уединении. Обложка с отчётом была достаточно внушительная. На обложке было написано: "Объект Князева Каролина Сергеевна". Вздохнув глубоко, открыл, как будто ящик Пандоры. Сухая информация о том, как Каролина училась в школе, читая, узнал, что она была девочкой паенькой, не то что я, шелопай. Информация из её детства и подросткового периода заняла не так много времени. Она вела себя правильно и была таким ребёнком, родители которого должны были им гордиться. Потихоньку дошёл до того места, которое очень интересовало. Оказалось, что по информации с станции скорой медицинской помощи мою супругу увезли в экстренном порядке с сильнейшим кровотечением в перинатальный центр. Информация из центра: пациентка поступила в тяжёлом состоянии с обширной кровопотерей. В процессе осмотра Выяснили, что плод не жизнеспособен, но его пытались спасти. Проведя операцию кесарево сечение, достали ребёнка мужского пола, который уже умер, и реанимационные мероприятия не дали результат. Пациентке сделали переливание крови и отправили в реанимацию под наблюдение реаниматологов. Каролина ужасно отходила от операции, когда она пришла в себя, то узнала, что её ребёнка больше нет. Это вызвало психические нарушения, и на два месяца ее переводили в психиатрическую лечебницу, чтобы поставить нервную систему на место. Мои руки дрожали так, будто я был с бодуна. Дыхание стало тяжелым, слезы выступили на глазах, и огромный ком стоял в горле. Бедная малышка! Как же она это вынесла? На развод подавал любимый тесть, и он с адвокатом, как оказалось... полностью представлял интересы дочери, пока она была в больнице. По выходу из клиники Каролина получила статус разведенной женщины. Инна в протяжении почти года, о ней нет информации. По всей видимости, она заลิзовывала раны. Примерно через год появляется информация о том, что она начинает работать в фирме родителей и за 3 года поднимается до должности финансового директора. Каролина полностью заведует финансами. грамотно вкладывая денежные средства компании, что она начинает получать ещё больший доход. Никакого мужчины за этот период рядом с ней не появляется, хотя из отчёта следует, что возле неё крутились несколько проходимцев, которые получили отворот поворот, и им не помогло ничего: ни богатство, ни высокое положение, они все были отвергнуты. Она любила только меня. Эта новость меня окрылила. Я был её единственным мужчиной. Прочитав историю её жизни, я понял, как ошибался, но я сделаю всё, чтобы вернуть её расположение. Слишком сильно я её люблю. Меня поразило, что она до сих пор не замужем. С её-то ангельской внешностью я думал, что мне придётся участвовать в битве с её мужем. Нахлынувшая нежность не давала дышать. Если бы она стояла рядом со мной, то я, наверное, бы упал перед ней на колени, чтобы попросить прощения. Я бы покрыл её поцелуями с головы до ног, а после увёз бы туда, где мы были бы только вдвоём. Я бы руками и губами помог ей забыть о том страшном периоде, и мы опять бы зачали ребёнка. В этот раз бы у нас всё удалось. Воодушевлённый, я набрал ей Но она не подошла к телефону. Это было так предсказуемо, что я решил, что нужно её найти и всё объяснить.